Часть 5. Апокалипсис. Вернёмся наконец к тому, с чего начали, к Кордесу и к атцтекским сокровищам. Читатель, возможно, задаётся вопросом, что же с ними произошло? Неужели Кортес действительно украл их у своих людей? Ответ, по-видимому, заключается в том, что к концу осады от сокровищ мало что осталось. Кортес, судя по всему, прибрал их к рукам ещё до того, как осада началась. определённую часть он выиграл в азартные игры. Эту историю тоже излагает Берналь Диас. Она странная и запутанная, но, на мой взгляд, глубокая. Позвольте мне заполнить некоторые пропуски в нашей истории. Спалив свои корабли, Кортес набрал армию из местных союзников, что было не трудно сделать, поскольку отстеков повсеместно ненавидели, а затем отправился маршем на отстековскую столицу. Монтесума, император отстеков, Внимательно следил за развитием событий и пришёл к выводу о том, что ему нужно хотя бы составить себе представление о людях, с которыми он вынужден иметь дело. Он пригласил весь испанский отряд, всего несколько сотен человек, в Теночтитлан в качестве своих официальных гостей. За этим последовал ряд дворцовых интриг, в ходе которых люди Кортеса недолго удерживали императора в заложниках, после чего их насильственно выдворили. Пока Монтесуму держали в плену в его собственном дворце, он и Картес проводили немало времени за ацтекской игрой под названием Тотолоке. Они играли на золото, и Картес, разумеется, мухлевал. В какой-то момент люди Монтесумы указали на это императору, однако тот лишь рассмеялся и обратил всё в шутку. Не стал он протестовать и тогда, когда Педро де Альварадо Заместитель Кортеса стал мухлевать ещё более откровенно, требуя золото за каждое проигранное очко, но при этом расплачиваясь с ничего не стоящими камешками, когда проигрывал сам. Почему Монтесума так себя вёл, остаётся исторической загадкой. Диас принимал это за проявление царственного великодушия и даже за попытку поставить взорвавшихся испанцев на место. Историк Инга Кленинден предлагает альтернативное объяснение Ацтекские игры отмечает она. Имели одну особенность: в них всегда была возможность, в случае невероятного везения, добиться полной победы. Это касалось, например, их знаменитой игры в мяч. Видя мелкие каменные обручи, закреплённые высоко над площадкой, наблюдатели всегда удивлялись, как вообще можно было рассчитывать в них попасть. Ответ был таким: они и не рассчитывали, по крайней мере, в этом смысле. Обычно Игра не имела ничего общего с обручем. Две команды, участвовавшие в игре и одетые так, будто они шли на бой, пинали мяч туда-обратно. Обычным методом добиться победы было медленное накопление очков. Однако процесс смог неожиданно принять другое течение. Попадание мячом в одно из колец, что само по себе было подвигом, если учесть размеры мяча и кольца, возможно, меньшего, чем лунка в гольфе. Обеспечивала команде немедленную победу А также давала им право забрать все предметы Бывшие предметом пари, равно как и плащи зрителей Тот, кто попадал в кольцо, получал все Даже одежду зрителей Такие же правила были и в настольных играх В которые играли Кортес и Монте-Сума Если при невероятном везении Одна из костей падала на ребро Игра заканчивалась, а победитель забирал все Именно этого, считает Кленин Дэн, по-видимому, и ждал Монте-Сума. В конце концов, вокруг происходили необычайные события. Вдруг, откуда ни возьмись, появились странные существа, обладавшие неслыханной силой. Возможно, до него уже дошли слухи об эпидемиях и уничтожении целых народов. Если на него когда-либо и должно было снизойти невиданное откровение от богов, то это должно было произойти именно в этот момент. Такое отношение прекрасно отражает общий настрой ацтекской культуры, который проявляется в её литературе полное ощущение неминуемой катастрофы, вероятно, обусловленного астрологией. Может её можно избежать, а может и нет. Некоторые предполагали, что ацтеки чувствовали, что их цивилизация находится на волоске от экологической катастрофы. Другие, что апокалиптический тон носит ретроспективный характер. Поскольку почти всё то, что нам известно об ацтекской литературе, мы узнали от людей, переживших полный крах этой цивилизации. Тем не менее, в ацтекских обычаях, по-видимому, были безумные черты. Например, принесение в жертву десятков тысяч военнопленных, которое мотивировалось тем, что если солнце постоянно не подпитывать человеческими сердцами, то оно умрёт, а вместе с ним и весь мир, который трудно объяснить иначе. Если Кленинден права, то Монтесума считал, что они с Картесом играли не просто на золото. Золото это банально. Ставкой была вся вселенная. Монтесума был в первую очередь воином, а все воины игроки. Однако в отличие от Картеса, он явно был человеком чести во всех отношениях. Как мы уже видели, честь воина выражается в величии, которого можно добиться только за счёт уничтожения и бесчестья других. А его квинтэссенция состоит в стремлении броситься в игру, в которой он сам рискует быть уничтоженным и обесчещенным, и играть в отличие от Картеса по правилам. Когда пришло время, это означало, что в этой игре нужно было ставить всё. Он так и поступил. И тут оказалось, что ничего не произошло. Ни одна кость так и не упала на ребро. Картес продолжил мухлевать. Боги так и не послали откровения. А Вселенная несколько позже была уничтожена. Если из всего этого и можно извлечь какой-то урок, а на мой взгляд, можно, то заключаться он будет в том, что между игрой и апокалипсисом может быть более глубокая связь. Капитализм это система функционирования, в которой игрок играет ключевую, ни с чем не сравнимую роль. Однако в то же время капитализм совершенно не способен помыслить собственную вечность. Можно ли связать эти два факта. Здесь нужно выразиться точнее. Не совсем верно, что капитализм не способен помыслить собственную вечность. С одной стороны, его сторонники зачастую чувствуют себя вынужденными говорить о том, что он вечен, поскольку, согласно их утверждениям, это единственная жизнеспособная экономическая система, которая, как они любят подчеркивать, просуществовала пять тысяч лет и просуществует еще столько же. С другой стороны, возникает ощущение, что тогда, когда значительная часть населения действительно начинает в это верить и обращается с кредитными институтами так, будто они будут существовать всегда, всё идёт на перекосяк. Обратите внимание на тот факт, что именно при самых строгих, осторожных, ответственных капиталистических режимах таких, как Голландская республика XVII века и Британская империя века 18, которые максимально внимательно управляли своим долгом, произошли самые странные вспышки спекулятивного безумия: тюльпанная лихорадка и пузырь компании Южных морей. Похоже, это во многом отражает природу дефицита национальных бюджетов и кредитных денег. С момента их появления политики жаловались на то, что национальный долг Это деньги, взятые в долг у грядущих поколений. Однако последствия этого всегда оказывались на удивление двусмысленными. С одной стороны, финансирование за счёт дефицита это средство наделить ещё большей военной силой князей, генералов и политиков, с другой оно предполагает, что правительство что-то должно тем, кем управляет. Поскольку наши деньги это по сути продолжение государственного долга, Во всякий раз, когда мы покупаем газету или чашку кофе, или даже делаем ставку на лошадь на скачках, мы торгуем обещаниями, символами чего-то, что правительство даст нам когда-нибудь в будущем, пусть даже мы толком и не знаем что именно. Иммануил Валлерстайн любил подчёркивать, что французская революция привнесла в политику множество новых идей, которые за 50 лет до неё большинство образованных европейцев сочли бы безумием, и в которые через 50 лет после неё все верили или, по крайней мере, делали вид, что верили. Первая из них заключалась в том, что социальные изменения неизбежны и желательны, и что для цивилизации естественное движение истории состоит в постепенном улучшении. Вторая выражалась в том, что управлять такими изменениями должно правительство. Третья гласила, что правительство получает легитимность от общности под названием народ. Легко понять, как сама идея национального долга, обещания постоянных улучшений в будущем, по меньшей мере на 5% в год, которые правительство будет делать для народа, могла сама по себе вдохновлять на создание подобной революционной перспективы. В то же время Если взглянуть на то, о чём люди вроде Мирабо, Вальтера, Дедро и Сиеса, философов, предложивших понятие цивилизация, спорили в годы непосредственно предшествовавшие революции, то выяснится, что речь шла об опасности апокалиптической катастрофы, о том, что цивилизацию в том виде, в котором они её знали, может разрушить банкротство и экономический крах. Часть проблемы была очевидна. Национальный долг, во-первых, порождён войной, А во-вторых, представляет собой долг не перед всем народом в равной степени, а прежде всего перед капиталистами. Во Франции той эпохи капиталистами называли тех, кто держал облигации национального долга. Те, кто был настроен наиболее демократически, считали всю ситуацию с долгом отвратительной. Современная теория увековечивания долга, писал Томас Джефферсон приблизительно в ту же эпоху, Залила землю кровью и взвалила на плечи её обитателей всё возрастающее бремя. Большинство мыслителей Просвещения боялись, что дальше будет только хуже. Неотъемлемой чертой нового современного понимания безличного долга была перспектива банкротства. В те времена банкротство было чем-то сродни личному апокалипсису. Оно означало тюрьму, распродажу собственности, самым несчастным оно сулило пытки, голод и смерть. Что означало национальное банкротство? В тот исторический момент никто не знал. Просто не было прецедентов. Народы вели всё более масштабные и кровопролитные войны, их долги росли в геометрической прогрессии, и дефолт казался всё более неминуемым. Аббат Сьес, например, изначально предложил свою знаменитую схему представительного правительства прежде всего как средство реформирования государственных финансов для того, чтобы отсрочить неизбежную катастрофу. А что случится, когда она произойдёт? Лишатся ли деньги своей стоимости? Захватят ли власть военные? Будут ли вынуждены европейские режимы объявить о банкротстве или же они рассыплются, как карточные домики, столкнув континент в пучину варварства, мрака и войны? Многие предвосхищали перспективу террора задолго до начала революции. Довольно странная история. Мы ведь привыкли думать о просвещении как о заре уникальной эпохи человеческого оптимизма, который исходил из тех посылок, что прогресс науки и человеческих знаний неизбежно сделает жизнь каждого человека мудрее, безопаснее и лучше. Эта наивная вера, достигшая своей кульминации в фабианском социализме в 1890-х годах, была уничтожена в траншеях Первой мировой войны. Даже викторианцев преследовал страх вырождения и упадка. Большинство викторианцев разделяли почти всеобщее убеждение в том, что капитализм не способен существовать вечно, а восстание казалось неминуемым. Многие капиталисты викторианской эпохи действовали исходя из искреннего убеждения, что их в любой момент могут повесить на ближайшем дереве. В Чикаго, например, один мой друг как-то раз отвёз меня на прекрасную старую улицу, где было множество домов, построенных в 1870-х годах. Он объяснил, что выглядит она так потому, что большинство богатых чикагских промышленников того времени были настолько убеждены в неотвратимости революции, что коллективно поселились вдоль дороги, которая вела к ближайшей военной базе. Практически никто из великих теоретиков капитализма, какой бы части политического спектра он ни принадлежал, от Маркса до Вебера, от Шумпетера до фон Мизеса, не считал, что капитализм сможет протянуть больше одного, максимум двух поколений. Можно пойти и дальше. Когда после окончания Второй мировой войны страх неминуемой социальной революции улетучился, нам тут же презентовали призраки ядерного холокоста. Когда и он ушёл в небытие, мы обнаружили всемирное потепление. Я не хочу сказать, что эти угрозы не были и не являются реальными, но всё же странно, что у капитализма Есть постоянная потребность представлять себе или даже создавать средства собственного неминуемого уничтожения. Это резко контрастирует с поведением лидеров социалистических режимов от Кубы до Албании, которые, придя к власти, сразу начали действовать так, будто их системы будут существовать вечно, что довольно смешно, если учесть, что они оказались всего лишь яркой вспышкой в историческом процессе. Возможная причина заключается в том, что то, что было справедливо в 1710 году, справедливо и сейчас. Оказавшись перед перспективой собственной вечности, капитализм, ну или по крайней мере финансовый капитализм, просто взрывается. Поскольку у него нет цели, то нет и причины до бесконечности создавать кредит, то есть будущие деньги. Недавние события явно это подтверждают. В период, продолжавшийся до 2008 года, Многие верили, что капитализм действительно будет существовать вечно. По меньшей мере, казалось, что никто не может предложить ему альтернативу. Непосредственным результатом стала череда всё более бесшабашных пузырей, повлёкших за собой крушение всего аппарата. Глава 12. Начало чего-то, что ещё предстоит определить. 1971 год. Настоящее время. Посмотри на всех этих лодрей. Если бы только был способ узнать, сколько они должны. Конфискатор 1984. Освободите свой разум от мысли о том, что всё нужно заслужить, а зарабатывание денег и вы сможете думать. Урсула Легуин. Обделённые 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил, что доллары США, находящиеся за рубежом, больше не будут обмениваться на золото. Так были уничтожены последние остатки международного золотого стандарта. Это был конец политики, действовавшей с 1931 года и подтверждённой Бреттон-Вудскими соглашениями в конце Второй мировой войны. Его суд заключалось в том, что гражданам Соединённых Штатов не позволялось обменивать свои доллары на золото, однако за пределами США на американскую валюту можно было покупать золото по цене 35 долларов за унцию. Своим решением Никсон положил начало режиму свободно плавающих валютных курсов, который существует и по сей день. Историки сходятся во мнении, что выбор у Никсона был не велик. Перед ним стояла проблема роста затрат на войну во Вьетнаме, которая, как и все капиталистические войны, финансировалась за счёт дефицита. Соединённые Штаты владели значительной частью мировых запасов золота, которые хранились в Форт-Ноксе. Хотя их объём стал заметно сокращаться, по мере того, как другие страны, прежде всего дегольловская Франция, стали требовать золото в обмен на имевшиеся у них доллары. В то время как самые бедные страны держали свои запасы в долларах, непосредственным следствием отказа Никсона дальше поддерживать курс доллара стал головокружительный взлёт цены на золото, который достиг пика в 1980 году, когда за унцию давали 600 долларов. Это, разумеется, привело к тому, что стоимость золотых запасов США резко возросла. Соответственно, стоимость доллара в золотом выражении обрушилась. Результатом стало массовое перетекание богатства из бедных стран, не обладавших запасами золота, в богатые, вроде США и Великобритании, у которых золота было много. В Соединённых Штатах это также разогнало инфляцию. Однако, какими бы мотивами ни руководствовался Никсон, в тот момент, когда глобальная система кредитных денег была полностью отвязана от золота, мир вступил в новую фазу финансовой истории. которые никто толком ещё не понимает. Во времена моего детства, которое прошло в Нью-Йорке, до меня доходили слухи о тайных хранилищах золота, расположенных под башнями-близнецами на Манхэттене. В этих хранилищах якобы находились золотые запасы не только США, но и всех крупнейших держав. Говорили, что золото в слитках было распределено по разным хранилищам, по одному на каждую страну, и что каждый год, когда сводился баланс текущих расчётов, Служащие корректировали запасы каждой страны, забирая золото стоимостью в несколько миллионов, например, из хранилища под названием Бразилия и перевозя его на тележках в хранилище под названием Германия. Похоже, эти истории много кто слышал. По крайней мере, после разрушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года многие нью-йоркцы сразу же задались вопросом: "А что случилось с деньгами? В сохранности ли они?" По-видимому, золото расплавилось. Было ли это настоящей целью нападавших? Теориям заговора не было числа. Некоторые рассказывали о множестве аварийных бригад, тайно мобилизованных для того, чтобы пробраться через километры перегретых туннелей и вывести тонны драгоценного металла, в то время как прямо наверху трудились спасатели. Согласно другой, особенно яркой теории, Весь теракт на самом деле был устроен спекулянтами, которые, как в своё время Никсон, надеялись, что за ним последует обвал стоимости доллара и резкий взлёт цены на золото, потому что запасы будут уничтожены или, как вариант, заговорщики заранее спланировали их кражу. По-настоящему примечательно в этой истории вот что. Я верил в неё много лет, но накануне 11 сентября мои более сведущие друзья убедили меня в том, что это легенда. Нет. Устало сказал мне один из них так, будто говорил с ребёнком. Соединённые Штаты держат свой золотой запас в Форт-Ноксе. Однако я провёл небольшое расследование и обнаружил, что это вовсе не легенда. Золотой запас казначейства США действительно находится в Форт-Ноксе, но золотой запас Федеральной резервной системы И более чем сотни других центральных банков, правительств и организаций хранится под зданием ФРС на Манхэттене по адресу Liberty Street 33, всего в паре кварталов от башен. Общий объём этих запасов составляет приблизительно 5000 метрических тонн, 266 миллионов тройских унций, что, согласно сайту самой ФРС, соответствует пятой части или даже четверти всего золота, добытого человечеством. В Федеральном резервном банке Нью-Йорка находится самое необычное хранилище золота. Оно расположено в материковой породе острова Манхэттен, одного из немногих фундаментов, способных выдержать вес самого хранилища, его дверей и содержащегося в нём золота на глубине 80 футов ниже уровня улиц. и 50 футов ниже уровня моря. Чтобы доставить туда золото, необходимо спустить поддоны, гружённые драгоценным металлом, на пять этажей ниже уровня улицы. Если всё в порядке, золото либо помещается в одно из 122 отделений хранилища, выделенных странам или официальным международным организациям, держащим здесь свои запасы, либо кладётся на полки. При помощи гидравлических лифтов золотоукладчики перемещают золото между отделениями, уравновешивая кредиты и долги, хотя у отделений есть только номера, вследствие чего даже сотрудники не знают, кто кому платит. Тем не менее, нет оснований полагать, что эти хранилища сколько-нибудь пострадали во время теракта 11 сентября 2001 года. Иными словами, Действительность стала настолько запутанной, что теперь трудно угадать, что в таких легендах вымысел, а что правда. Картина обрушившихся хранилищ расплавленного драгоценного металла, таинственных рабочих, торопливо вывозящих золото при помощи подземных подъёмников ради спасения мировой экономики оказалась выдуманной. Однако разве не ставит в тупик сам факт того, что люди охотно в неё верили? В Америке банковская система, со времён Томаса Джефферсона, обладала поразительной способностью порождать фантазии, попахивающие паранойей. Рассказывали и о франкмасонах, и о сионских мудрецах, и о тайном ордене иллюминатов, и об операциях королевы Англии по отмыванию денег, полученных от торговли наркотиками, и о тысячах других тайных обществ и интриг. Кстати, именно поэтому на создание американского центрального банка потребовалось только времени. В принципе, ничего удивительного в этом нет. В Соединённых Штатах всегда господствовал своего рода рыночный популизм, поэтому способность банков создавать деньги из ничего и, что ещё важнее, не позволять никому другому делать то же самое, всегда была пугалом, которое использовали рыночные популисты, поскольку она прямо противоречит мысли о том, что рынки всего лишь отражают демократическое равенство. Однако с тех пор, как Никсон отпустил доллар Стало очевидно, что устойчивость всей системы поддерживается исключительно усилиями волшебника, стоящего за ширмой. Пришедшая затем ортодоксия свободного рынка навязывала всем нам мысль о том, что рынок это саморегулирующаяся система и что подъём и падение цен сродни явлениям природы. и предлагала не обращать внимания на тот факт, что на страницах деловых изданий считается само собой разумеющимся, что рынки растут и падают в ожидании или в результате решений по процентным ставкам, которые принимает Алан Гринспен, Бен Бернанке или любой другой человек, занимающий в данный момент должность председателя ФРС. Однако даже в самой красочной теории заговора, касающейся банковской системы, не говоря уже об официальных отчётах, Явно не хватает одной детали, а именно роли войны и военной силы. Если волшебник обладает столь странной способностью создавать деньги из ничего, то этому есть объяснение. За ним всегда стоит человек с ружьём. Конечно, человек с ружьём был с самого начала. Я уже отмечал, что современные деньги основаны на правительственном долге, и что правительства занимают деньги для финансирования войны. Сегодня это справедливо не меньше, чем во времена Филиппа II. Создание центральных банков окончательно оформило союз между военными и финансистами, который сложился в Италии эпохе Возрождения и впоследствии стал основой финансового капитализма. Никсон отвязал доллар от золота, чтобы покрыть расходы на войну, для ведения которой он только в 1970, 1972 годах заказал более 4 миллионов тонн взрывчатых веществ и зажигательных боеприпасов, сбрасывавшихся на города и сёла по всему Индокитаю. За это один сенатор прозвал его величайшим бомбардировщиком всех времён. Долговой кризис был прямым следствием необходимости платить за бомбы, или, если точнее, за разветвлённую военную инфраструктуру, которая использовалась для их доставки. Именно это оказывало такое сильное давление на золотые запасы США. Многие полагают, что своим решением Никсон превратил американскую валюту в фиатные деньги в чистом виде, то есть в простые бумажки, которые сами по себе ничего не стоили и считались деньгами лишь потому, что правительство Соединённых Штатов настаивало на том, что это так. В данном случае можно утверждать, что доллары США обеспечивались исключительно американской военной мощью. В определённом смысле так и есть, однако понятие фиатных денег подразумевает, что на самом деле деньги в первую очередь являлись золотом. На самом деле мы имеем дело с ещё одной разновидностью кредитных денег. Вопреки распространённому поверью, правительство США не может просто печатать деньги, потому что американские деньги выпускаются вовсе не правительством, а частными банками под эгидой ФРС. Несмотря на своё название, Федеральная резервная система является не частью правительства, о своеобразном частно-государственном гибридом, консорциумом банков, которыми владеют частные лица. Председатель ФРС назначается президентом США с согласия Конгресса. Однако государство его действия никак не контролирует. Каждый доллар, находящийся в обращении, является банкнотой Федеральной резервной системы. ФРС выпускает их как простые векселя и поручает монетному двору США их напечатать. уплачивая по 4 цента за каждую банкноту. Такая система представляет собой лишь разновидность схемы, первоначально разработанной Банком Англии, поскольку ФРС одалживает деньги правительству США, покупая казначейские облигации, а затем монетизирует долг США, сужая деньги, которые ему должно правительство другим банкам. Разница заключается в том, что если Банк Англии изначально сужал королевское золото, То ФРС создаёт деньги, просто говоря, что вот это и есть доллары. Таким образом, право печатать деньги принадлежит ФРС. Банкам, получающим от неё суды, уже не позволяется самим печатать деньги. Однако они могут создавать виртуальные деньги, выдавая кредиты по ставке частичного резервирования, устанавливаемой ФРС. Хотя в ходе нынешнего кредитного кризиса В разгар которого пишутся эти строки, были предприняты попытки устранить даже эти ограничения. Всё это до некоторой степени упрощение. Монетарная политика вещь бесконечно загадочная. Иногда кажется, что её такое делают намеренно. Генри Форд однажды заметил, что если бы простые американцы узнали, как на самом деле работает банковская система, то революция началась бы завтра же. Американские доллары создаются банками, Но для наших целей важнее, что одним из парадоксальных на первый взгляд последствий введения Никсоном плавающего курса стало то, что эти создаваемые банками доллары сменили золото в роли мировой резервной валюты, то есть превратились в главное средство накопления в мире, что даёт Соединённым Штатам огромные экономические преимущества. Тем временем американский долг сегодня, как и в 1790 году, остаётся долгом военным. США продолжают тратить на оборону больше средств, чем все остальные страны вместе взятые, а военные расходы не только являются основой правительственной промышленной политики, но и составляют столь значимую долю бюджета, что по многим оценкам, если бы не они, то у Соединённых Штатов вообще не было бы дефицита. Американские военные, в отличие от всех прочих, придерживаются доктрины глобального проецирования силы. которая означает, что США, располагающие за рубежом приблизительно 800 военными базами, способны применить свою сокрушительную силу в любой точке планеты. Однако сухопутная армия играет в этом второстепенную роль. После Второй мировой войны ключевым элементом военной доктрины США стало господство в воздухе. Во всех войнах, которые вели США, они контролировали воздушное пространство и прибегали к бомбардировкам с воздуха намного чаще, чем любая другая армия. В ходе недавней оккупации Ирака, например, ВВС США бомбили даже жилые районы городов, формально находившихся под американским контролем. В конечном счёте, Сутью военного доминирования США в мире является их готовность сбросить бомбы в любой точке планеты всего через несколько часов после получения сигнала. Ни одно правительство никогда и близко не располагало подобными возможностями. На самом деле не трудно доказать, что именно на этой мощи покоится вся мировая монетарная система, выстроенная вокруг доллара. Торговый дефицит США приводит к тому, что за пределами страны циркулирует огромное количество долларов, а одним из последствий введения Никсоном плавающего курса стало то, что зарубежные центральные банки теперь мало на что могут их пустить, помимо покупки американских казначейских облигаций. Вот что означает превращение доллара в мировую резервную валюту. Эти облигации, как и все прочие, считаются судами, которые выплачиваются после наступления срока их погашения. Однако, как отмечал экономист Майкл Хатсон, первым начавший изучать этот феномен в начале 1970-х годов, на самом деле это не так. Поскольку долговые обязательства казначейства оказались встроенными в мировую монетарную базу, они никогда не будут оплачены и будут находиться в обращении вечно. В этой особенности заключается сущность американской безбилетной езды в мире финансов. По сути, это налог, взимаемый со всего остального мира. Более того, с течением времени сочетание низких процентных платежей и инфляции приводит к падению стоимости облигаций, что только усиливает эффект налога или, как я назвал его в первой главе, дани. Экономисты предпочитают называть это сеньоражем. В результате американская имперская власть основана на долге, который никогда не будет и не может быть выплачен. Национальный долг США превратился в обещание, которое было дано не только собственному народу, но и народам всего мира, хотя все знают, что выполнено оно не будет. В то же время США настаивали на том, чтобы страны, скупавшие американские казначейские облигации в качестве своей резервной валюты, вели себя ровно противоположным образом, то есть придерживались строгой монетарной политики и добросовестно выплачивали свои долги. Как я уже отмечал, со времён Никсона главными зарубежными покупателями казначейских облигаций США были банки в странах, которые находились под американской военной оккупацией. В Европе Самым верным союзником Никсона в этом отношении была Западная Германия, на территории которой было размещено более 300 тысяч американских солдат. В последние десятилетия центр внимания сместился в Азию, сосредоточившись прежде всего на центральных банках таких стран, как Япония, Тайвань и Южная Корея, которые опять-таки являются военными протекторатами США. Более того, глобальный статус доллара в значительной степени поддерживается тем, что с 1971 года он является единственной валютой, используемой при покупке и продаже нефти. Любая попытка стран ОПЕК начать торговать нефтью в какой-либо другой валюте встречает упорное сопротивление Саудовской Аравии и Кувейта, тоже являющихся военными протекторатами США. Когда Саддам Хусейн предпринял смелый шаг, перейдя в одностороннем порядке с доллара на евро в 2000 году. А в 2001 году также поступил Иран, то очень скоро за этим последовали американские бомбёжки и военная оккупация Ирака. Насколько стремление Хусейна избавиться от доллара повлияло на решение США его свергнуть, узнать невозможно. Однако ни одна страна, способная пойти на такой же шаг, не может игнорировать вероятность таких же последствий. В итоге политики, особенно на глобальном юге, ужасно перепугались. Во всякая эта история переход к свободному плаванию доллара представляет собой не разрыв союза между военными и финансистами, на котором изначально основывался капитализм, а его апофеоз. Да и возвращение к виртуальным деньгам не привело к восстановлению отношений чести и доверия. совсем наоборот. В 1971 году перемены еще только начинались. Карта American Express, первая многофункциональная кредитная карта, была изобретена всего за 13 лет до этого, а современные национальные системы кредитных карт возникли лишь с появлением Visa и MasterCard в 1968 году. Дебетовые карты были пущены в оборот позже, в 1970-х годах. А нынешняя экономика, которая в значительной степени обходится без наличности, сложилась только в 1990-е годы. Импульс к развитию всех этих новых кредитных соглашений дали не межличностные отношения доверия, а стремящиеся к наживе корпорации, и одно из самых ранних и значимых политических побед, одержанных американской индустрией кредитных карт, стало устранение всех юридических ограничений на проценты, которые она могла взимать. Если история не обманывает, то эпоха виртуальных денег должна означать отход от войн, строительства империй, рабства и долговой кабалы с выплатой заработной платы или иного вида и движение по направлению к созданию неких всеобъемлющих институтов глобального масштаба, которые будут защищать должников. До настоящего времени мы наблюдали процесс ровно противоположный этому. Новые глобальные деньги основываются на военной силе в ещё большей степени, чем прежде. Долговая кабала во всём мире остаётся главным принципом вербовки рабочей силы и в прямом смысле, как в Восточной Азии или Латинской Америке, и в переносном, поскольку большинство из тех, кто работает за зарплату или жалование, считают, что делают это прежде всего для оплаты процентных судов. Новые транспортные и коммуникационные технологии Лишь упростили процесс, навязывая рабочим, трудящимся в домах или на фабриках, транспортные сборы стоимостью в 1000 долларов, а затем заставляя их отрабатывать долги в далёких странах, где у них нет никакой юридической защиты. Были созданы всеобъемлющие институты всемирного масштаба, которые можно считать аналогами божественных царей древнего Ближнего Востока. или религиозных властей средневековой эпохи. Однако они призваны не защищать должников, а отстаивать права кредиторов. Международный валютный фонд лишь самый яркий тому пример. Это венец нарождающейся глобальной бюрократии, первой поистине всемирной административной системы в истории человечества, в состав которой входят не только ООН, Всемирный банк и Всемирная торговая организация но и бесчисленное количество экономических союзов, торговых и неправительственных организаций, работающих с ними в тандеме и зачастую созданных под патронатом США. Все они действуют на основе принципа «каждый должен выплачивать свои долги», если только речь не идет о казначействе Соединенных Штатов, поскольку считается, что призрак банкротства любой страны, может подвергнуть опасности всю мировую монетарную систему, из-за чего, возвращаясь к красочному описанию Эдисона, все мешки а виртуального золота в мире могут обратиться в ничего не стоящую рухлядь. Всё так. Однако мы говорим всего лишь о 40 годах. Никсоновский гамбит, который Хадсон называет долговым империализмом, уже привёл к заметным потерям. Первой жертвой стала сама имперская бюрократия, занимающаяся защитой кредиторов, не тех, которым должны денег Соединённые Штаты. Требование МВФ, чтобы долги почти полностью выплачивались из карманов бедняков, натолкнулось на социальный протест во всемирном масштабе, так называемое антиглобалистское движение, хотя это название очень обманчиво, за которым последовало настоящее налоговое восстание в Восточной Азии и Латинской Америке. К 2000 году восточно-азиатские страны стали систематически бойкотировать МВФ. В 2002 году Аргентина совершила смертный грех, объявив дефолт, и ей это сошло с рук. Последовавшие за этим военные авантюры США были призваны внушить ужас и принудить к повиновению, однако оказались не очень успешными, а также не очень успешными. очасти потому, что для их финансирования Соединённым Штатам пришлось обратиться не только к своим военным клиентам, но и во всё возрастающей степени к Китаю, своему главному военному сопернику. Почти полный крах американской финансовой индустрии, которая умудрилась задолжать триллионы долларов, даже несмотря на то, что получила право создавать деньги по собственному желанию и парализовала мировую экономику. Лишил США даже возможности утверждать, что долговой империализм обеспечивает стабильность. Между тем, после краха частные американские банки перестали утверждать, что речь идёт о рыночной экономике, и переместили все ценные активы в сундуки самой ФРС, которая покупала казначейские облигации. Это позволило им, благодаря ещё одному волшебному трюку, который, наверное, никто из нас не смог бы понять, заполучить после первоначального убытка на сумму почти 400 миллиардов долларов ещё большее резервы, чем они имели когда-либо прежде. Здесь некоторые кредиторы США ясно осознали, что наконец-то получили возможность заставить американцев учитывать их политические цели. Китай предостерегает США относительно монетизации долга.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 Ее суть состояла в том, что китайцы были готовы осыпать вассальные государства подарками, стоившими намного больше, чем то, что они от них получали в обмен на признание китайского императора властителем мира. По-видимому, поначалу этот прием был уловкой, к которой китайцы прибегали в отношениях с северными варварами из степей, постоянно угрожавшими границам империи. Завалить их такими роскошными дарами – это не так.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 Он организовал семь походов по Индийскому океану, а его великий флот, состоявший из кораблей-сокровищниц, резко отличался от испанского флота, перевозившего сокровища столетием позже, поскольку вёз не только тысячи вооружённых морских пехотинцев, но и бесчисленное количество шёлка, фарфора и других китайских предметов роскоши, которые дарились тем местным правителям, что соглашались признать власть императора.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 Установив очень благоприятные условия торговли для стран Кореи, Японии, Тайваня, некоторых привилегированных союзников в Юго-Восточной Азии, которые традиционно были китайскими данниками. В данном случае это делалось для того, чтобы сдерживать Китай. С учётом этого нынешняя ситуация легко складывается в понятную картину. Когда Соединённые Штаты обладали подавляющим экономическим превосходством, они могли себе позволить поддерживать своих данников на китайский манер.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 есть все основания полагать, что с китайской точки зрения это первая стадия очень долгого процесса превращения Соединённых Штатов в некое подобие традиционного вассального государства Китая. Мы разумеем, китайские правители, не больше, чем все остальные, руководствуются великодушием. В политике всегда нужно платить цену, и нынешняя ситуация это первые сигналы, показывающие, какой эта цена может в конце концов оказаться.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 Эта точка зрения долгое время была бальзамом на душу для должников и проклятием для кредиторов. В своё время Кейнс славился радикальными заявлениями. Например, он призывал полностью уничтожить класс людей, которые жили за счёт чужих долгов. Он это называл эвтаназией рантье, хотя подразумевал под этим всего лишь их уничтожение посредством постепенного сокращения процентных ставок.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 и полагал, что рантье представляют собой феодальный пережиток, несовместимый с подлинным духом накопления капитала. Он считал это не призывом к революции, а способом её избежать. Я рассматриваю поэтому рантьерскую особенность капитализма как переходную фазу, которая исчезнет после выполнения своей миссии. А с исчезновением этой рантьерской черты изменится и многое другое. Кроме того, большим преимуществом этого хода развития событий, который я защищаю, будет то, что эвтаназия арантье, как не функционирующего инвестора, не будет внезапной и не потребует никакой революции. Кинсианское решение проблемы начало применяться на практике после Второй мировой войны, однако было предложено лишь небольшой части населения мира. С течением времени всё больше людей хотели стать участниками сделки Почти все народные и, возможно, даже революционные движения, возникшие с 1945 по 1975 год, можно рассматривать как движения, требовавшие включить их в эту сделку. Это были требования политического равенства, исходившие из утверждения, что равенство не имело смысла без определённого уровня экономической безопасности. Это касалось не только движений меньшинств,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 Как многие из этих детей начали стремиться к менее отупляющей жизни. Следствием этого стал кризис приобщения. К концу 1970-х годов существующий порядок явно развалился, что привело одновременно к финансовому хаосу, голодным бунтам, нефтяному шоку, широкому распространению апокалиптических пророчеств о прекращении роста и об экологическом кризисе.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 Однако рабочих побуждали купить свою долю капитализма. А вместо эфтаназии рантье теперь каждый мог сам стать рантье, то есть урвать свою часть доходов, которые создаются за счёт всё увеличивающейся эксплуатации их самих. Способы достижения этого многочисленны и всем известны. Американцев играть на рынке и в то же время занимать деньги побуждали накопительный пенсионный счёт 401k и множество других стимулов.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 Эта проблема лишь усугубилась, когда в 1980 году решениям Конгресса были отменены законы против растовщичества, ограничивавшие процентную ставку семью 10 процентами. Подобно тому, как Соединённые Штаты сумели практически избавиться от проблемы политической коррупции, фактически сделав законным подкуп законодателей, это было названо лоббизмом, проблема растовщичества исчезла сама собой. Когда реальные ставки в 25,5%, а в некоторых случаях даже 120% годовых, например, по займам до зарплаты, стали совершенно законными, а значит, теперь их выбивали не наёмные бандиты и люди, которые оставляют изуродрованных животных под дверями своих жертв, а судьи, юристы, бейлифы и полиция. Для этого нового расклада придумывали самые разные названия.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 Например, в Америке стало обычным делом, когда самые разные компании, от крупных корпораций до мелкого бизнеса, столкнувшись с необходимостью выплачивать долг, просто смотрят, что будет, если они не будут платить, и выполняют свои обязательства только если им о них напоминают, принуждают их или предъявляют им какое-нибудь судебное решение. Иными словами, из сферы рынка принцип чести был полностью устранён. Как следствие, весь вопрос о долге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 Гилдер не усматривал в высокомерии, а напротив, считал, что именно этого Бог и желал. Создание денег было даром, благословением, проявлением милости, обещанием, конечно, но не таким, которое может быть выполнено, даже если обязательство постоянно находится в обращении, потому что благодаря вере, опять в Господа мы веруем, их стоимость становится реальностью. Экономисты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 первой поистине божественной теорией создания денег. В то же время для тех, кто не мог просто создавать деньги, теологический расклад был совсем другим. Долг пришёл на смену проблеме ожирения, недавно отметила Маргарет Этвуд, которую поразил тот факт, что рекламные объявления, которыми пестрят страницы её ежедневной газеты в автобусе в её родном Торонто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 Что это было за помутнение рассудка? Это сопровождается слезливыми откровениями тех, кто сами безнадёжно увязнув в долгах, проводили бессонные ночи, мучимые кошмарами, прибегали к ко алжи и обману и воровству, и в итоге разрывались между разными банковскими счетами. Приводятся свидетельства семей и близких, чья жизнь была разрушена губительным поведением должника.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 Наконец, если всё идёт хорошо, то долги выплачиваются, грехи отпускаются, и для вас, человека погрустневшего, но более платёжеспособного, наступает новый день. Здесь принятие на себя риска с божественным промыслом никак не связано. Всё ровно наоборот. Но ведь у бедняков всегда всё иначе. В определённом смысле то, о чём пишет Этвуд, можно рассматривать как зеркальное отображение пророческой речи: у меня есть мечта, его преподобие Кинга.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 Когда на смену прежней склонности одалживать деньги на осуществление грандиозных проектов, выполнявшихся под государственным началом, вроде Асуанской плотины, пришло увлечение микрокредитом. Новая модель, отталкивавшаяся от успешной реализации проекта банка Грамин в Бангладеш, должна была выявлять подающих надежды предпринимателей в бедных общинах и обеспечивать их кредитами под низкие проценты. у человека, утверждал банк Грамин, есть право на кредит. В то же время его цель заключалась в мобилизации социального капитала, знаний, связей, сообществ и изобретательности, которые бедняки во всём мире использовали для того, чтобы выпутываться из сложных ситуаций и превращение его в инструмент создания ещё большего экспансивного капитала, способного расти ежегодно на 5-20%. Как выяснили Джулия Элиячер и другие антропологи, это приводит к двойственным результатам. В 1995 году в Каире один необычайно откровенный консультант НКО объяснял ей: "Деньги накладывают обязательства. Это деньги для создания обязательств. Вы должны быть большими, должны мыслить масштабно. Заёмщиков здесь могут бросить в тюрьму, если они не платят. Так чего за них беспокоиться?" В Америке Нам на почту приходит по 10 предложений открыть кредитную карту каждый день. Вы платите невероятные реальные ставки по этому кредиту, что-то около 40%. Но предложения есть, и вы берёте карту и набиваете себе кошелёк кредитными картами. Вам хорошо. Здесь должно быть то же самое. Почему бы не помочь им влезть в долги? Разве меня должно волновать, на что они тратят деньги, если они выплачивают заём?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 Инвесторы получили множество подложных финансовых оценок. Произошло накопление процентов, заёмщики попытались коллективно отказаться от платежей, кредиторы стали отправлять бандитов, чтобы завладеть тем немногим, чем владели заёмщики, например, ржавыми металлическими крышами, а итогом всего этого стала эпидемия самоубийств среди бедных крестьян, оказавшихся в ловушке, из которой их семьи никогда не смогут выбраться. Новый цикл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 призванная в первую очередь уничтожать любое альтернативное представление о будущем. В её основе лежит настоящая одержимость правителей мира, помнящих о потрясениях 1960-х, 1970-х годов, стремлением не допустить появления и роста социальных движений, способных предложить альтернативу.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 шавинистического единомыслия и простого отчаяния, в которое любая мысль об изменении мира превращается в пустые фантазии. Поддержание этого аппарата представляется сторонникам свободного рынка даже ещё более важным, чем поддержание сколько-нибудь перспективной формы рыночной экономики. Как иначе можно объяснить то, что произошло в бывшем Советском Союзе? Можно было бы представить, что окончание холодной войны приведёт к расформированию армии и КГБ и восстановлению фабрик. Но всё произошло с точностью до да наоборот. Это лишь крайний пример того, что произошло повсюду. С экономической точки зрения, этот аппарат мёртвый груз. Оружие, камеры видеонаблюдения и инструменты пропаганды стоят очень дорого, но ничего не производят и несомненно являются ещё одним элементом, тянущим вниз всю капиталистическую систему. И заодно создающим иллюзию бесконечного капиталистического будущего, которое послужило основой для бесконечных пузырей. Финансовый капитал стал заниматься покупкой и продажей будущего по кускам, а экономическая свобода для большинства из нас была сведена к праву купить небольшую долю собственного постоянного подчинения. Иными словами, есть глубокое противоречие между политическим императивом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 и создание более масштабных структур, которые будут ограничивать бесчинства кредиторов. Есть основания полагать, что всё это произойдёт, по-видимому, должно будет произойти, если человечество хочет выжить. Однако мы понятия не имеем, сколько времени это займёт и каким будет результат. Капитализм привнёс в мир множество необратимых изменений. В этой книге я пытался не столько описать то, на что именно будет похожа новая эпоха,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 Конечно, большая часть того, что с тех пор выдавала исламская экономическая наука, особого впечатления не производила. Разумеется, она ни в коей мере не бросает прямой вызов капитализму. Однако нужно учитывать, что среди участников таких народных движений должны вестись разнообразные любопытные споры, допустим, о статусе наёмного труда. Хотя наивно, наверное, ждать нового прорыва от пуританского наследия древнего патриархального восстания. Возможно, его произведёт феминизм. или исламский феминизм или какое-то другое совершенно неожиданное движение кто знает в чём мы точно можем быть уверены так это в том что история не закончилась и что удивительные новые идеи ещё появятся ясно одно новые идеи не появятся если мы не избавимся от многих привычных категорий мышления ставших мёртвым грузом а той и неотъемлемой частью самого аппарата безнадёжности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 Когда произошло возвращение к кредитным системам, мы наблюдаем первое проявление того, что можно назвать рыночным популизмом, то есть представление о том, что рынки могут существовать за рамками государств и противопоставлять себя им, как это было в эпоху доминирования ислама в Индийском океане. Впоследствии эта идея вновь возникла в Китае, когда там в 15 веке вспыхнули мощные восстания, выдвинувшие требования ввести в обращение серебро. Как правило, она получает распространение в ситуациях, когда купцы по той или иной причине объединяются с обычными людьми против административной машины какого-нибудь мощного государства. Однако рыночному популизму всегда присущи парадоксы, поскольку он всё равно, до определённой степени, зависит от этого государства и в конечном счёте должен основывать рыночные отношения на чём-то выходящем за рамки холодного расчёта.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 Разница между ситуацией, когда вы обязаны кому-то услугой, и долгом перед кем-нибудь, заключается в том, что размер долга можно точно рассчитать. Подсчёт требует равноценности. А такая равноценность, особенно когда она подразумевает равноценность между людьми, а всё всегда начинается именно так, прежде всего потому, что люди всегда представляют собой наивысшую ценность, возникает только тогда, когда людей насильственно вырвали из их среды. Благодаря чему их можно считать таждественным чему-то ещё, вроде семи шкур конуницы и 12 больших серебряных колец в обмен на возвращение твоего брата, одной из трёх твоих дочерей в качестве залога за эту суду в размере 150 бушелей зерна. Это в свою очередь ведёт к обескураживающему факту, который разрушает все попытки представить рынок как наивысшую форму человеческой свободы.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 оценил их исключительно с точки зрения того, что он сможет получить в обмен на них на рынке. Разумеется, таким человеком мог быть только вор. Грабители, мародёры, позднее, возможно, сборщики налогов первыми стали смотреть на мир в таком свете. Только в руках солдат, разграбивших города, слитки золота или серебра, изготовленные из переплавленных фамильных драгоценностей, вроде кашмирских богов, от стегских нагрудников, или вавилонских женских ножных браслетов, которые были произведениями искусства и способны были рассказать целую историю, могли превратиться в простые, единообразные денежные единицы, не имевшие истории, и как раз поэтому обладавшие ценностью, ведь их принимали повсюду без лишних вопросов. И сегодня это так. Любая система, сводящая мир к цифрам,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 Когда рынком, в основе которых лежит насилие, позволяют свободно развиваться, они неизбежно превращаются в нечто иное, в сети чести, доверия и взаимосвязанности. Системы принуждения развиваются в ровно противоположном направлении. Они превращают продукты сотрудничества между людьми, творчество, преданность, любви и доверия обратно в цифры.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 как суду, которую давно надо было выплатить, а значит, само наше существование становится преступным. Однако настоящим преступлением тут является мошенничество. Сама посылка обманчива. Что может быть более претенциозным или смешным, чем мысль о том, что можно договариваться об основах чьего-то существования? Разумеется, это невозможно. В той мере, в которой вообще возможно вступить в отношения с абсолютом,